Текст был короткий, короче просто некуда, состоял из одной единственной буквы К. Валлендер попробовал разобрать почтовый штемпель, удалось разглядеть только Л и Д. Стало быть, по крайней мере, две из недостающих букв гласные, но какие, не понять. Дата тоже нечитабельна, нет на обороте и типографского текста, сообщающего, какой город изображен на открытке, кроме адреса и буквы «К» там только пятно, расползшееся на пол адреса, Словно кто-то ел апельсин, когда писал открытку, или читал ее. Вайландер попытался скомбинировать «Л» и «Д» с другими буквами, но не преуспел. Снова всмотрелся в изображение. Человеческие фигурки есть, только совсем маленькие. Цвет кожи не определишь. В голове промелькнуло воспоминание о неудачной и сумбурной поездке в Вест-Индию несколько лет назад. Там тоже были пальмы. Но город на заднем плане был ему незнаком. Наконец, есть еще буква «К», та же, что в журнале «Фалька». Чей-то инициал. Тинес Фальк знал отправителя и сохранил открытку. Здесь, в пустой комнате, где помимо компьютера обнаружился лишь чертеж трансформаторной подстанции, он спрятал открытку. «Привет от Курта или от Конрада?» Комиссар... Сунул открытку в карман куртки, потом заглянул под компьютер. Ничего. Поднял телефон. Пусто. Через минуту-другую Валандер встал, погасил свет и вышел из мансарды. На Мария Гатан он вернулся, едва держась на ногах от усталости. И тем не менее достал лупу, сел за кухонный стол и еще раз внимательно изучил открытку, но ничего нового не обнаружил. Без малого вдва лег в постель и мгновенно заснул. Утром в понедельник Валлендер лишь ненадолго забежал в управление, отдал Мартинсону ключи и рассказал о замеченном ночью автомобиле. Рапорт с регистрационным номером уже лежал у Мартинсона на столе. Об открытке Валлендер умолчал. Не потому что хотел ее утаить, просто спешил, и вдаваться в ненужные дискуссии было недосуг. Перед уходом он сделал два звонка. Во-первых, связался с Сиф Эриксон, спросил, не говорит ли ей что-то цифры «20». А еще не упоминал ли Фальк случайно некое лицо, чье имя или фамилия начинаются на «К». Сходу она ответить не могла, но обещала подумать. Затем он рассказал об открытке, обнаруженной на Рунестремсторг, однако адресованной на Аппельбергсгаттен. Она так изумилась, что у него не возникло ни малейшего сомнения в ее искренности. Сиф Эриксон вправду поверила Фальку, когда он сказал, что перевел корреспонденцию на ее адрес». Тем не менее, кое-кто, в том числе к писал на Аппельберг с Гаттен. Она об этом ничего не знала. Валандер описал ей открытку. Увы, ни изображенный сюжет, ни две расшифрованные буквы штемпеля ничего ей не говорили. «Наверное, у него было несколько адресов», — предположила она. В голосе сквозило разочарование, будто Фальк обманул ее. «Мы разберемся. Возможно, вы правы». Про список, о котором просил комиссар, она не забыла. Сказала, что занесет его в управление в течение дня. Положив трубку, Валлендер заметил, что был рад услышать ее голос. Однако, не углубляясь в собственное настроение, сделал второй звонок Мариане Фальк. Разговор продолжался всего пару минут. Через полчаса она ждет его у себя дома. Затем он быстро просмотрел бумаги, скопившиеся на столе. Многое требовало безотлагательных мер, но у него нет времени так что пусть гора еще подрастет». Около половины девятого он вышел из управления, не сообщив, куда направляется. Следующие несколько часов он сидел на диване у Мрианы Фальк и беседовал с ней о человеке, с которым она некогда состояла в браке. Начал Валандер издалека. Когда они познакомились, где это произошло, каким он тогда был — Память у Марианы Фальк действительно на зависть. Сбивалась она очень редко, затруднялась с ответом тоже. На сей раз Валлендер не забыл взять блокнот, но записи делал немного. Из того, что Мариана Фальк рассказала нынче утром, мало что потребует уточнения. Это первый этап, позволяющий составить общее представление о жизни Тиноса Фалька. По словам Марианы Фальк, детство он провел в усадьбе неподалеку от Линчопинга, где его отец работал управляющим. Братьев и сестер Тинес Фальк не имел. Получив в Линчопинге аттестат зрелости, он пошел в армию, служил в танковом полку в Шовде, после чего начал учебу в Упсольском университете. На первых порах у него, видимо, не было ясности с выбором профессии, потому что, насколько Мариана знала, он ходил на лекции по истории литературы и по юриспруденции, но уже через год перебрался в Стокгольмский коммерческий институт. Как раз тогда они и познакомились на танцевальном вечере студенческой корпорации. «Тинос не танцевал», — сказала Марианна, — «но был там». «И кто-то нас познакомил. Помню, сначала он показался мне скучным, занудой. Иначе говоря, о любви с первого взгляда речи не было, по крайней мере, с моей стороны. Через несколько дней Тинос позвонил». Я знать не знала, как ему удалось добыть мой телефон. Он предложил встретиться. Однако не за тем, чтобы погулять или сходить в кино. Его план здорово меня удивил. Что же он предложил? Поехать в Бромму, аэродром в восьми километрах к западу от центра Стокгольма, и посмотреть на самолеты. Зачем? Ему нравились самолеты, и мы поехали. Он знал чуть не все самолеты, которые там стояли, взлетали и приземлялись, Все-таки он немножко странный, — думал я. Наверное, я совершенно не так представляла себе встречу с мужчиной моей жизни. Они познакомились в 1972-м, и, насколько Валандер понял, Тинес был очень настойчив, тогда как Мариана относилась к их встречам скорее с большим сомнением и высказалась об этом с откровенностью, которая несколько удивила комиссара. «Он не искал интимной близости, — сказала она. По-моему, месяца три прошло, пока он вообще додумался что не мешало бы меня поцеловать. Не сделаю он этого, мне бы наверняка в конец надоело, я бы с ним порвала. Вероятная интуиция ему подсказала насчет поцелуя. В ту пору, между 1973 и 79-м сама Мариана училась на медсестру. Собственно, она мечтала стать журналисткой, но в институт журналистики так и не попала. Родители ее жили под Стокгольмом, в Спонге, где ее отец держал маленькую авторемонтную мастерскую. «О своих родителях Тинос никогда не рассказывал», — продолжала Мариана Фальк. «Чтобы хоть немного узнать о его детстве, мне пришлось клещами вытягивать из него слово за словом. Я даже не знала, жив ли его отец с матерью, но ни братьев, ни сестер он не имел, это точно. Зато у меня их было пятеро. Целую вечность я уговаривала его зайти к нам, познакомиться с моими родителями. Очень он был застенчивый, во всяком случае производил такое впечатление». Как это понимать? Самоуверенностью Бог Тиннеса не обидел. Вообще-то, мне кажется, большинство человечества он ни в грош не ставил. Хотя утверждал обратное. Каким образом? Когда я вспоминаю то время, наши взаимоотношения представляются мне, конечно же, очень странными. Он жил сам по себе в съемной комнате на Уденплан. Я по-прежнему оставалась в спонге. Денег у меня было не особенно много, и брать слишком большой кредит на учебу я опасалась... Но Тинас ни разу не заикнулся о том, чтобы нам съехаться. Мы встречались вечерами 3-4 раза в неделю. Чем он еще занимался, кроме учебы и любования самолетами, я толком не знала. Но в один прекрасный день всерьез об этом задумалась. Дело было в четверг, под вечер, не то в апреле, не то в самом начале лета, примерно через полгода после знакомства. Встречаться в этот день они не договаривались – Синес сказал, что у него важные лекции, которые пропускать нельзя. И Мариана поехала в город выполнить кое-какие поручения матери. По дороге на центральный вокзал пришлось задержаться. Под шла демонстрация в поддержку стран третьего мира. Плакаты и транспаранты обличали банк реконструкции и развития и португальскую колониальную войну. Мариану политика никогда не интересовала. Дома всегда голосовали за социал-демократов и она осталась в стороне от нарастающей волны левого радикализма. Тинус тоже был как будто весьма умеренным радикалом. О чем бы она ни спрашивала, отвечал он четко и определенно, вдобавок, пожалуй, любил блеснуть теоретическими познаниями в политике,